Крикет, напоминающий нашу лапту, появился там в начале XVIII века и вошел в обиход. Это не крикет, означает это нечестно. крокет это не крикет. Он явился из Франции и быстро завоевал популярность в высших сферах. Суть его — в передвижениях по площадке и забивании шаров в железные воротца. Английский драматург Харлд Пинтер Вы можете заниматься сексом до крикета и после крикета. Главное, чтобы крикет всегда оставался в центре. Футбол — это болезнь нации. Малыши начинают в него играть с удара ногой по консервной банке. Английские фанаты проставились своей агрессивностью на весь мир. Как писал Эмиль Кроткий, «Послушать футболистов — так вся история человечества — это история борьбы». за первенство в футболе. Ведь человечество обожало играть еще с древних времен, катали себе шары, забрасывали камни, но вот появились англичане, осмыслили всю эту несуразницу и разработали правила. Регби особенно распространено в Уэльсе и Северной Англии, популярно в университетах. Из него родился и американский футбол. Однажды какой-то строптивый игрок схватил мяч в руки и добежал до ворот. Но англичане к нему относятся свысока. Им хватает и собственных игр. Генри Блейя. Регби — это зверская игра, в которую играют джентльмены. Футбол — игра для джентльменов, в которую играют звери. А американский футбол — зверская игра, в которую играют звери. Бейсбол. Скотт Фиджеральд презрительно написал, что это детская игра, в которую играют несколько дюжин неграмотных. Развился из лапты, популярной в английских школах. А вот теннис. Как быть с теннисом? Его изобретателями явились французы в XVII веке, но на открытой площадке теннис вывели американцы и англичане, которые провели в 1877 году первый в мире чемпионат в Уимблдоне. Герцогу Бадминтонскому, имевшему дворец в Индии, человечество обязано появлением бадминтона. Гольф. Возник впервые еще в 15 веке в Шотландии. В 18 веке там создали первый в мире клуб, а ранние шотландские колонисты, рванувшие в Америку, занесли туда и эту великолепную игру. Не забудем о боксе, появившемся в Англии в середине 18 века, о бильярде, столы для игры в разновидность бильярда, снукер. стоят во многих английских пабах. Об игре в дартс говорят, что эта игра развелась из стрельбы из лука, распространенной в средние века. В XVI веке на рыцарских турнирах рукой метали в цель снаряды. Франк Хаббард. Самое трудное в боксе собирать свои зубы с пола рукой в боксерской перчатке. Современные скачки тоже английский продукт. Как пишет Эрл Амхерст, в плохие старые времена было три легких способа разориться. Самым быстрым из них были скачки, самым приятным — женщины, а самым надежным — сельское хозяйство. Как и у нас до сих пор. В городишке Аскуд, недалеко от Винзора, расположился знаменитый ипподром, где в определенные дни... Разодевшись во фрачные пары и умопомрачительные наряды, состоятельные англичане ритуально собираются полюбоваться, как виртуозно гонят на породистых и ухоженных лошадях жокеи. Аскот — это знак качества. Туда приезжают сливки общества и сама королева. А вот собачья бега — это для нас, для пролетариев, в том числе и умственного труда. «Собачий бегай» я раньше представлял по-русски. На бугристом поле собираются мужики и бабы со своими жучками и трезорами.